Время действия. 28 июня. Утро. Место действия. Агентство Санхёна. У Санни диагностировано лёгкое сотрясение мозга, сообщает Кихо последние новости своему работодателю. У Джессики трещина на ноге. Минимум неделя в гипсе. Санхён делает недовольное выражение лица, но молчит. Кихо тоже молчит, ожидая, что ему скажет президент. Пауза затягивается. Кихо, наконец нарушая тишину, задает вопрос Сэнхён. «Что ты думаешь по поводу всего этого? Я имею в виду Таду Каянье и эти синие глаза. А? Сабаним, вы, наверное, говорите о духе Мён Сэнхва и Юнми уточняет Кихо. «Об этом», – кивает в ответ Сэнхён. «СМИ просто с ума сошли. Перепечатывают разные варианты этой истории». Сабаним вежливо произносит в ответ Кихо. К сожалению, я лишён таланта к оккультизму. Видеть потустороннее, такие силы мне не были даны при рождении. Думаю, что в любой ситуации, как бы фантастически она не выглядела, нам лучше следовать традиции. Какой именно интересуется Санхён. Прошу прощения, Сабаним. Я не точно выразился, извиняется Кихо. Я имел в виду наше традиционное занятие которым мы занимаемся, а именно зарабатывать деньги. Рано или поздно, но время приема пищи придет обязательно, и все захотят есть. Думаю, вам нужно не беспокоиться и заработать денег и на этом сабаним». «Я знаю, Кихо, – отвечает Санхён, – что скандалы нужно продавать. Только меня во всем этом беспокоит один момент». Санхён делает паузу, опускает глаза и сидит некоторое время так, словно припоминая или формулируя то, что он хочет сказать. Кихо терпеливо ждет. «Сегодня, пока я ехал в машине в агентство», говорит Санхен и поднимает глаза на Кихо, радиокомментатор, комментируя новости, сообщил, что какая-то мудан сказала, что дух королевы Мен вернулся, чтобы уберечь страну от беды. «Что ты думаешь об этом?» Санхен требовательно смотрит, ожидая ответа. Честно говоря, не знаю, что и думать, Сабаним, признается Кихо. И Я вот тоже не знаю, вздыхает Санхён, но почему-то эти слова запали мне в душу. Сабаним, вы вправду думаете, что Юнми – это Мён Санхва? – удивленно спрашивает Кихо. Я не настолько верю во все потустороннее, отвечает Сабаним. Но в шоу-бизнесе полно примет. А приметы, сам знаешь, порой сбываются. Значит, что-то такое в мире есть. Странностей вокруг нее и в самом деле много. Уж очень взрослая для своих лет. И музыка у нее очень разноплановая». Сэнхён задумывается, барабаня пальцами по столу. «Какое у нее сегодня расписание?» Помолчав, спрашивает он. «Я отправил ее сдать анализ ее животного, подтвердить, что оно не бешеное», – говорит Кихо. Потом она должна будет вернуться в агентство для записи видео с участниками бэнк и Старс Джуниор, для их фанатов. И извинения для Саши и их фанатов. Все, как вы вчера распорядились. Угу, угу одобрительно кивает Санхён и добавляет. Это Кихо. Скорее всего, я уеду к Чосуману. Нужно будет обсудить с ним ситуацию с Саши. Договоренности о встрече еще нет. Но, вероятно, мы без нее не обойдемся. Если Юнми будет просить о встрече со мной, скажи, что я не хочу с ней разговаривать. Кихова просительно смотрит на своего работодателя. Я не знаю, что мне с ней делать, объясняет причину Санхон в ответ на молчаливый вопрос подчиненного. По всем правилам агентства ее нужно выгонять. И это было бы самым правильным шагом, но по ряду причин, которые я тебе вчера объяснял, Сделать это я не могу. Теперь еще добавилась эта история с духом Мюн История, собственно, началась раньше, но сейчас она приобрела некоторую настораживающую вещественность, я бы так сказал. Выгонишь ее на улицу, а она из-за этого страну не спасет. «Черт, что я говорю!» – ругается Сан Хён. «И что?» – спокойно интересуется Кихо, воспользовавшись паузой которой президент возмущенно крутит головой. «У вас теперь в агентстве будут работать духи известных людей?» Санхён озадаченно смотрит на него, обдумывая вопрос. «Я президент агентства», – помолчав, отвечает он. «Мне нужно думать обо всем сразу и при этом еще смотреть будущее. А у будущего тысячи вариантов. И когда выбираешь один, от других приходится отказаться. Я хочу сделать паузу, Кихо». Я не знаю, какие решительные меры должен предпринять именно сейчас. А когда я не знаю, что делать, я ничего не делаю и жду подсказки от жизни. Я всегда так делаю, и это для меня работает». «Да, господин Санхён», – согласно кивает Кихо, – «вы так поступаете». «Поэтому», – отдает приказание Санхён, – «занимайся текучкой, принимай стандартные меры, которые принимает агентство при скандале». Я буду решать вопрос с Чосоманом. После записи видео не забудь отправить Юнми на концерт к господину Ким Джинхвану. Я тебе вчера говорил о том, что он ее пригласил сегодня на свой концерт. Проследи, чтобы не случилось опять каких-нибудь накладок или недоразумений. Никаких дисциплинарных разговоров и воздействий к Юнми не применять. Их я определю сам и выдам тебе указание, как поступить. Все понятно? Да, Сабаним. Наклоняет в ответ голову Кихо. «Всё будет исполнено согласно вашим указаниям». «Действуй!» – мотивирует его президент. Время действия – 28 июня, 12 час дня. Место действия – Минивэн Юн около агентства Фэн entertainment «Сижу, в окно гляжу». В Минивэне они зеркальные, наружу смотреть из них можно, А вот что внутри делается, снаружи не видно. Ещё и от солнца защита, которая сегодня жарит, как обычно. Еду в родное агентство за мешком с пряниками. Уж Сэн Хён точно теперь одарит. Если пошлёт мыть пол, откажусь. Скажу, не царское это дело. Посмотрим, какое у него выражение лица будет после этого. СМИ, которым, похоже, делать нечего, усиленно взялись дуть теперь в другую дуду. Промён Сёнхва. Вот, наверное, в гробу старушка вертится. Не ожидала, что о ней потомки так крепко вспомнят. Втихую полазил с планшетом по новостям, посмотрел. Жёлтая пресса занялась генерацией фантазии на тему, кто попал в тело Юнми. В общем-то, не так уж они и не правы. Попадание было. Но вот если бы они знали, где именно ошибаются, то крепко бы удивились, скажем так. С утра, едва только закончился завтрак, мне поступило срочное распоряжение от Кихо. Бросать всё и нестись организовывать справку для мульчи, что она не бешеная. Оказывается, из агентства уже позвонили домой с тем же вопросом, но сынок им сказала, что она не уверена, что у неё получится отвезти кошку к ветеринару, поскольку не знает, станет ли та её слушать. Она никогда этого не делала и не знает как. Короче... Сунок подумала, что если мульча устроит погром в ветеринарке, её точно запишут в бешеные. В общем, он не сказал, что справиться с животиной может только её хозяйка. Поэтому Кихо зарядил меня на добычу справки. За мной приехала Юне, и мы с ней понеслись. Сначала ко мне домой, потом в ветлечебницу. Дома едва успел перекинуться парой слов с семьёй. Попросил маму не волноваться и не обращать внимания на то, что пишут что в меня вселился дух королевы. Что это всё ерунда на постном масле? «Я знаю, что это всё неправда», – сказала мама. Я ходила к Мудан и спрашивала о тебе. «Если бы в тебя вселился дух, то она бы мне это сказала. Это очень сильная шаманка. Она сразу узнала, что у тебя была клиническая смерть, и всё мне про тебя рассказала. Вот так вот. Всё про меня рассказала». «Что она там рассказала?» Похоже, всё же не всё, как есть на самом деле. Иначе, мама и Онни со мной говорили бы по-другому. Но вот с тем, что у меня была клиническая смерть, рассказала, значит, как-то узнала. Если как-то узнала, может, как-то ещё что-то про меня узнать. Ещё один повод к тому, чтобы не оказываться с Мудан в одном помещении. Подхватив мульча, приехали в знакомую ветеринарку. А там ремонт... Ёшкин кот... Пришлось искать по телефону другую, из ближайших. И началось. У кого по записи сегодня всё занято? У кого приходите вчера, то бишь завтра? В итоге, где получить справку, мы нашли. Но это оказалось совсем не рядом. И не круто. Круто в смысле заведения. Пока доехали через два моста, пока нашли. Потом шоу, мульчи и меня. Лечебницы все просто офигели, когда поняли, кто к ним завалился. Дух королевы сопровождающим. Плюс ко всему, они еще и с кошками не работают. Ну, такая у них забегаловка. Теоретически, они знают, как они выглядят. А вот практики лечения подобных животных у них нет. Даже бланков нормальных у них нет. Написали в справке в графе «пол собаки – кошка». Я увидел – изумился, но не стал возникать. Справку дали – дали. То, что надо – написали – написали. Чего ещё желать?» Но со всеми этими перипетиями из графика поездки мы, понятное дело, вывалились напрочь. Поэтому мульчу я не стал отвозить домой, а поехал прямиком в агентство, поскольку оттуда юны уже звонили два раза, ругались, что срываем съёмки. В агентстве затеяли снять мои извинения перед Саши и дружеское видео с парнями из stars Джуньор» и «Бэнк Бэнк». Типа «Мы такие с ними друзья, лясем-трясем». Каждый день вместе работаем, и поэтому в клубе было не нарушение приличий, а дружеское общение. И пусть фанаты заткнутся и успокоятся. Хотя не знаю, насколько это окажется действенным для фанатов. Посмотрим. Агентству виднее. У них же опыта больше. Ещё и завтра будет пресс-конференция. Нужно ответы на вопросы выучить за ночь. Фу. Ещё тут эти месячные, блин, опять не вовремя начались. От нервов, наверное. Я так вроде ничего, особо не переживаю. Стараюсь спокойно наблюдать этот цирк со стороны. Но, по-видимому, до конца это у меня не получается. Что-то в нервы всё же просачивается. Вот и спать плохо стал. Хотя стабильно не высыпаюсь. Приехали. Наконец-то. Санхён, наверное, уже рвёт и мечет. Машина заезжает на стоянку. Смотрю в окно удивляясь количеству школьниц, окруживших её ограждение. С зонтиками под солнцем стоят, чего-то ждут. Уж не по мою ли душу? Машина останавливается. Охранник открывает дверь, выходит. За ним следом вылезает Юне. Я с кошкой на руках появляюсь последним. «Со-ши! со, -ши, со, -ши, со -ши! Начинает скандировать толпа за оградой, видимо, увидев меня. Соши, соши, соши. Ну точно по мою душу. Думаю я внутренне напрягаюсь. Бейт будут. Чвяк, чвяк. Два куриных яйца, кинутые откуда-то из задних рядов, шлёпаются недалеко от меня на асфальт. Ух ты, какая творится вещь, думаю я. Поклонники атакуют. Мой security, как будто был к этому готов, ловким жестом распахивает большой чёрный зонт и, отставив руку с ним в сторону, прикрывает меня. Мульча, испугавшись то ли хлопка открываемого зонта, то ли шума от усилившихся криков, резко выкручивается у меня из рук и приземляется лапами на асфальт. Задрав хвост, она внезапно бросается к толпе. Девочки, стоявшие в первых рядах, никак не ожидали, что их внезапно атакует черная кошка. Издав дружный визг, они разворачиваются и бросаются назад, на тех, кто стоял за их спинами и не был готов к такому манёвру. Пять секунд спустя над стоянкой раздаётся звук глухих ударов сталкивающихся голов, треск рвущейся одежды и многоголосый ор ужаса. А на месте собравшейся толпы кругами идёт лесоповал. Запутываясь в чужих конечностях и спотыкаясь о ранее упавших, людские тела валятся во все стороны в попытке выбраться и убежать. ух ё Буквально ужасаюсь я, с отвисшей челюстью смотря на происходящее.